Меня устроило бы, чтобы дело обстояло именно так, если б не люк. Кто-то же открывал его. Не помню, какие подробности я сообщил Мирям о привычках жены во время наших бесед. В общих чертах передал, о чем мы иногда говорим с Элиан, разве все упомнишь. Я был уверен, что Мирям знает наш дом, как свои пять пальцев. Ночи стали темными. Элиан, очевидно, спит. Я поднялся в кабинет. По-прежнему на распути. Итак, придется вернуться в армутье. Но никакой необходимости в этом нет. У Миллиан на лодыжке никакой повязки нет. Это не она. Стоп. Она вполне могла притвориться, что у нее рано, чтобы иметь повод, если или окажется дома. Ладно. Но в случае с колодцем Миллиан никого не видела. Вот решающий аргумент. Значит, я туда не еду. И все же следует посмотреть по календарю час отлива. Может быть, я безвольное существо, не способное принять энергичные меры. Поспешный приговор. Когда речь шла о жизни животного, я мгновенно принимал решение. Значит, животных ты любишь больше, чем людей, отвечал я сам себе. Неправда. Я готов порвать с мирям, чтобы спасти жену. И без колебаний. Единственное, что нужно чтобы спасти Элиан, установить, что Мириам действительно виновна. Следовательно, необходимо вернуться в Нормутье, хоть ты плачь. Обсасывая проблему со всех сторон, я впал в сонное оцепенение. Глаза мои были открыты. Я видел, как по потолку пробегает свет маяка. Он Амула Катэма! Силу Месиквита Куангула!» «Жалобы на непостоянного жениха!» Карточки здесь, между книжкой и бухгалтерскими счетами, рубрики, колобство, ясновидение, биолокация. Отвращение нарастало. Мне казалось, что я пал ниже некуда, какой-то подпольный эскулап. Когда я проснулся, то обнаружил, что лежу, обхватив голову руками. Затылок одеревенел. Было пять утра. Я бесшумно разделся. Элиан не шевельнулась, когда я залез в кровать. Я еще раз взвесил все доводы, за и против. Если честно, то права обвинять Мириам у меня не было. В тот же день, около половины пятого, я ждал отлива на склоне, ведущем Гуа. Я был, как когда-то, нетерпелив. Когда-то, это всего несколько недель назад, И за несколько недель самая большая любовь в моей жизни превратилась в нечто постыдное. Возможно, возможно, я больше не любил Мириам. Как можно узнать, любишь или нет? Как и все, я читал любовные романы. В них не было ничего похожего на мои чувства к Элиану или к Мириам. Кем они были для меня? Сожаление, угрызения совести, сомнения, отрицательные эмоции. И все же... Когда вода отступила, я запустил двигатель так порывисто, как если пришпорил лошадь. Я спешил туда, и одновременно мне хотелось, чтобы я оттуда уже вернулся. Глава седьмая. Вилла казалась, как обычно, дремлющей. Меня не хотелось застать Мириам врасплох, ведь я не забыл, что меня выставили за дверь. Я не был теперь ни своим, ни чужим, и не имел понятия, как сообщить о своем появлении. Обычно нет, бежала навстречу. Сегодня ни малейшего шума. Я поднялся по ступенькам. Дверь не заперта. На первом этаже никого. Я кашлянул, ни звука. Подошел к лестнице. Неприятный сюрприз. На вешалке висел плащ. Голубой плащ Мириама. Впрочем, естественно, что он висел там. Это его место. Что бы я подумал, если бы там его не увидел. Что Мириам его спрятал, как фотографии. Все же этот темный силуэт у лестницы производил неприятное впечатление. Я посматривал на него, пока поднимался наверх. Дверь комнаты приоткрыта. Я заглянул вовнутрь. Мирьям спала. В пять часов. Потом ночью будет бодрствовать. Абсурд. Я вошел. И тут же запахло аптекой. Мириам заболела. Ставни незакрытые, я ясно видел ее лицо. Может быть, оно было чуть бледнее, чем всегда, но на нем скорее печать таинственных терзаний, чем физической усталости. Печаль, которую я так часто замечал, теперь была столь очевидной и трогательной, что меня охватила жалость. Эй, из-за меня ли она так страдала во сне? Я хотел уберечь Илья, но сознавал ли, каким испытанием подверг Мириам, не она ли была жертвой? Не придумал ли я эту невероятную историю с колодцем и люком как предлог, чтобы отречься от своей любви?